Глава пятая. Расследование. Вивиан. Я направилась к себе, сдерживая смех. Хотелось обернуться, но не стала. Мало ли, кинуться провожать до двери. Оно мне надо? Вместо этого прибавила шаг. Но на пути к лифту решила воспользоваться лестницей. Проходя уровень второго этажа, услышала крик и бросилась на голос. «Караул! Ограбили!» «Вот оно, свежее преступление!» Не задумываясь, я свернула в широкий коридор, едва не сбив катку с фикусом, обогнула его и почти сразу столкнулась с грузной женщиной, пытающейся привлечь к себе внимание. Но то ли горничные были заняты, а посетители покинули номера, то ли никто не хотел связываться с горластой дамой, и в коридоре, кроме нас, никого не оказалось. «Безобразие!» «Такое уважаемое место, а на деле тут притон, шайка воров!» — взвизгнула тучная дама. Она точно была из тех, кто любит скандал. Множество оборок на пышной груди трепетали в такт возмущению. «Что случилось?» — произнесла я нарочно тихо. «Как ваше имя?» «Меня зовут Георгина Тишец. Меня ограбили!» — сообщила дама, но на этот раз спокойнее, чем изначально. «Пропали очки в золотой оправе, подаренные покойным мужем. Пойдемте к вам, и вы мне все расскажете». Я дружелюбно улыбнулась, мысленно посылая ей лучи доверия. Плела совсем немного магии, делясь с женщиной спокойствием. «Ну же, давай, впусти меня в свой номер до того, как об этом инциденте узнают постояльцы. Сейчас бы не мешало позвать сюда дракона, однако нельзя было терять ни минуты». Боюсь, Георгина Тишец способна перепугать событием весь отель. А это ни к чему. Мне понравилось здесь. Даже ресторация с ее смешным названием. Пойдемте. Неожиданно Георгина схватила меня за руку, будто опасалась, что я сейчас сбегу. Я подумала, что весь этот концерт был придуман нарочно ради общения, однако тут же отбросила лишнюю мысль. «У человека беда, а я тот, кто способен помочь». Номер женщины выглядел вполне прилично. Но все же я не могла не отметить, что мой собственный был более роскошным. Министерство раскошелилось или... Или Арнольд Фрейзер знал, что я прибуду и намеренно поселил меня рядом. Эта мысль показалась мне здравой. Однако выяснять подробности не хотелось, не видела смысла. Георгина присела на край небольшого дивана и жестом предложила последовать ее примеру. «Расскажите, когда вы видели свои очки в последний раз?» Поинтересовалась я, раздумывая, присесть ли в стоящее рядом кресло или пройтись, ненавязчиво выискивая нужное. Выбрала первое, решив, что пока так будет лучше. Больше доверия, чем если я начну кружить по комнате. Сегодня я брала их в ресторацию, чтобы позавтракать и прочесть утренние газеты. Мой дорогой Артурчик всегда так делал». Потом немного прогулялась, вернулась в номер и обнаружила, что очки пропали. Давайте восстановим порядок вашего перемещения. Из ресторации вы сразу пошли на улицу, потом в номер, обнаружили пропажу, встревожились, и тут появилась я, так? Именно так, согласилась пострадавшая. А футляра от очков у вас с собой, вы можете его мне показать. Разумеется, подтвердила дама. Она поднялась вследствие чего оборки на подоле, на рукавах и даже на груди игриво взмахнули. Дама повернулась, и тут над лопатками тишиц мелькнуло что-то блестящее. «Скажите, леди Георгина, дужки ваших очков украшены камнями? Вы их видели? Розовые с белым». Дама резко обернулась. «Да, я поднялась и приблизилась к женщине. Не смеяться, не улыбаться не стала, потому как бабушка частенько теряла очки», Когда они были на макушке, а тут, подумаешь, золотая цепочка передвинулась с груди на спину. Это они, они! Обрадовалась дама, ее щеки приобрели пунцовый цвет. Какой конфуз! Все в порядке, заверила я ее. Это все платье, рюши и оборки скрыли правду или отвлекли новости, которые вы прочитали. Так и есть, с охотой подхватила Георгина, решив свалить случившееся на журналистов. «Представляете, увидела на первой странице снимок владельца отеля, герцога Арнольда Фрейзера, и на минуту забыла, как дышать. Он чем-то напомнил мне покойного супруга. Лорд Фрейзер имеет впечатляющую внешность», — поддержала я разговор и улыбнулась. «Хорошо, что это дело заняло несколько минут и обошлось без реальной кражи. Да, неудивительно, что его назвали одним из самых завидных женихов королевства». Достойный мужчина, я вам точно говорю. Дракон, попрощавшись с Георгиной Тишец, я направилась к себе. Однако, стоило мне очутиться в своем номере и разуться, ощущая, насколько приятно пройти босиком по ворсистому ковру, как в дверь постучали. И я от чего-то была уверена, что тот, кто это сделал, был мне незнаком. "Леди, лорд Фрейзер приказал сопроводить вас", молоденькая горничная пыталась скрыть свой интерес. Хлопала глазами, словно первокурсница. «Приказал», — сказанное выглядело не слишком вежливо и походило на скрытую попытку уколоть. Или здесь сокрыто пренебрежение. В любом случае я почувствовала отторжение этой особы, которая, по сути, еще ничего мне не сделала, только болтала. И все же работники респектабельного отеля так себя не ведут. «Приказал сопроводить», — я уставилась на горничную, — Посмотрела прямо, в надежде, что она смутится. Так и вышла. В глазах незнакомки промелькнула досада. Однако дурой она не была. И голову опустила, изображая раскаяние. «Простите, леди Астор, я неправильно выразилась. Мне велено показать вам комнату на втором этаже». Исправилась девушка. При этом смотрела она то на меня, то вглубь номера. Надеялась увидеть там мужчину чтобы потом рассказывать о моем романе с каким-нибудь постояльцем? Почему одну?» Тут же зацепилась я, рассматривая собеседницу. То ли Арнольд ей нравился, то ли дело не в драконе, а в ком-то еще. В том, кто занимает не самое низкое место в отеле, что дает горничной возможность так себя вести. Интересно. И вторую тоже, немедленно исправилась девица и, наконец-то, смутилась по-настоящему. «Сейчас выйду» сообщила я и закрыла дверь перед носом любопытной работницы отеля. Сначала я попросила показать мне те самые номера, потом забрала у ошалевшей от такого произвола девицы ключи и отправила ее трудиться. Возможно, я была не слишком вежлива, но чужое любопытство в деле не всегда уместно. В моем точно лишнее. Номер потерпевшей выглядел примерно так же, как и у Георгины Тишиц. К слову, он находился по соседству с рассеянной вдовой. Из-за стены до меня донеслось исполнение какого-то романса. Надо заметить, голос у Георгины оказался приятным. Я осмотрела номер мельком, потом посетила второй. Теперь я была готова к встрече с пострадавшими. Не успела уточнить, где именно жила гостья с колье, а где с бриллиантом в шкатулке, но внешний осмотр ничего не дал. А я не собака, след брать не могу, да и его свежим не назвать. Ведь все произошло не сегодня, и все же кое-что мне удалось увидеть. В первом номере под кроватью валялось мужское нижнее белье. Похоже, постоялец так спешил собраться, что забыл натянуть портки. Когда я вышла из второго номера, то оказалось, что горничная дожидается меня за дверью. Вопросительно взглянула на нее, на что получила торопливый ответ. «Ключи. Мне нужно их сдать». «Ключи — это понятно». Я молча вернула их, сделала шаг в сторону, но тут же обернулась и поинтересовалась. "А «Вы давно тут работаете?» «Я? Давно. Целый месяц. Леди, вы меня подозреваете в чем -то — ахнула она. «Упаси магические силы», — отмахнулась я. «Вы же уже целый месяц работаете, не неделю, человек проверенный». «Скажите, как часто вы убирали эти номера?» «А ни разу. Я на кухне работала, поварихе помогала. Как она рассчиталась, так я сразу, тут как тут, в горничные и перевелась». «И чем плохо в помощниках у поварихи?» — удивилась я, сытая, от высокого начальства подальше. «А ничем. Она моя мать. Я с ней дома, нос к носу. И тут. Учит, как готовить. Все время учит. Отдохнуть хочу». «Все хотят», — философски заметила я. «Тоже, что ли, сменить сферу деятельности? Так ведь не отпустят? Вашей матери помощницы теперь нужны? Занято уже. А на вас что, тоже наседают?» Полюбопытствовала незнакомка. Она не уходила, рассматривала меня с таким интересом, что мне пришла в голову идея. «Еще как. Сейчас вот попросили морить крыс и тараканов. А как морить, если никого не найти?» Поищу попозже, ближе к ночи. «У нас их даже на кухне нет», — нахмурилась горничная. Она мне не поверила. «Не знаю», — пожала я плечами, решив, что хватит информации. Я должна была отвести от себя подозрения, как от мага-поисковика, работающего на Министерство правопорядка, и сделала это. Я точно не видела, думаю, постояльцам показалось. Но дело серьезное, люди-то непростые, отказать нельзя. Понимаю, закивала девица. Один меня недавно сзади ущипнул. Так я, чуть ему горшок с цветком на голову, не уронила. И ведь хотела, а тут его жена пришла. Я обрадовалась и убежала. От меня не убудет, а он скоро съедет. Какие милые подробности о постояльцах! И ведь я хотела уйти, а неожиданно испытала жалость к девчонке: Мало ли какие длиннорукие на отдых едут. Может, все же на кухню? — спросила у нее. Нет, только спиной к господам, я больше не поворачиваюсь. А ты в этом случае каблуком на ногу наступай и не забудь рассказать лорду Фрейзеру про гостя. Уверена, дракон тебя не выгонит, а если что, найдешь меня. После беседы с горничной я отправилась к себе. Вышла на балкон и уставилась туда, где манящий кусок моря притягивал взгляд. Как же хотелось разуться и пройтись по песку чтобы волны то и дело накатывали до щиколоток или выше. Увы, начальство решило, что смена деятельности — это тоже отпуск, и пришлось подчиниться. Опять же, взыграл профессиональный интерес. Упасите вас магические силы думать, что причина помощи — дракон. Ни в коем случае. Тут другое. Смогу или нет. Преступление совершено не сегодня, а это тоже вызов моим способностям. Может попробовать приманить вора на живца? Живу одна, номер дорогой. Уверена, если вор здесь, то он в курсе обо мне. Правда, даже администратор знает, что я прибыла от министерства, но мало ли, вдруг я там тоже ловлю крыс и тараканов. Важное дело, особенно если эти твари двуногие. Думать только о работе мне не пришлось. Передо мной неожиданно встал вопрос, что надеть? Деловой обед — это не вечернее развлекательное мероприятие. Решила ограничиться персиковым платьем с кружевным воротником-стойкой. закрытое под горло, длинные рукава — это все должно было охладить пыл мужчин. Единственное, чего мне не хватало, — это дорогих украшений. А так хотелось продемонстрировать их всему отелю, особенно тем, кого это касается лично. То, что я взяла с собой, явно не тянуло на восторг всех постояльцев. Пара колечек, серьги, подвески. Может, спросить у дракона? Возьму ненадолго, а там верну. Во время заданий часто использовался всевозможный реквизит, взятый под расписку. И украшения тоже, ведь без них никак нельзя.